Я люблю цветы, понимаешь? Да, все есть у меня. Да не все. Поле запахи, ночи, молчанье. Но хочу я чего-то еще. Я с волнением листаю страницы. Нужной книги опять не найду. Мне не спится, а усну. Сна понять не могу. Подари мне прозрачное лето. Подари мне тепло своих рук. Я люблю цветы, понимаешь? Разгадай, какие, мой друг.